Глава тринадцатая На улице меня встретили два десятка не особо дружелюбных вооруженных одаренных. Гражданские уже эвакуировались подальше, а начавшие пребывать на шум имперцы занялись организацией цепления и решили не встревать. Я сложил руки в карманы, искользнул скользнул безразличным взглядом по маленькой, но гордой армии рода Пламенских и остановил взор на том, кто выделялся больше прочих. Рыжебородый мужичок в весьма недешевом стихийном облачении с гербом рода на груди, который стоял подле одного из целых боевых транспортников. «Поднимите руки и назовитесь!» — поймав мой взгляд, дерзко произнес бородач и поправил вдруг начавший ему давить ворот брони. По бегающим красным глазам гвардейца я видел, что он меня узнал, но на попятную идти уже было поздно. Помимо имперцев, в задних рядах уже стали появляться репортеры, и спустить все на тормозах уже не получится. «Маркус Темный, глава клана теней», — спокойно представился я, но никто из присутствующих оружия не опустил. «Занятно». «Я тороплюсь, господа». И даю вам ровно три минуты, чтобы объясниться, по какому праву вы напали на аристократа посреди города. Стараясь быть вежливым и тактичным, произнес я. Это не нападение, ваше благородие, а гражданский арест. Вы обвиняетесь в убийстве слуги рода Пламенских, а также... Убийстве?» — смешком перебил я красноглазого гвардейца. «Боюсь, вы ошибаетесь, неуважаемый. Убил вашего коллегу не я». отдавший приказ малолетний дебил, который сейчас слезно звонит своему папочке. Мило улыбнулся я, и бородач слегка побагровил. «Да как вы смеете! За оскорбление чести древнего рода пламенских и нападение с отягчающими, пользуясь 14-й поправкой раздела пакта о военном положении, вы будете задержаны до выяснения всех обстоятельств. Прошу вас не оказывать сопротивления, иначе...» «Иначе?» — с узывающей улыбкой поднял я бровь. И в этот момент над головой появился гражданский вертолет с гербом пламенских. «Слушай, Глеб, а если я собью этот вертолет, это все еще будет считаться сопротивлением при аресте или уже станет нападением?» Повернув голову назад, нарочисто-громко поинтересовался я. «В столице сейчас военное положение, не неразбериха и много военной техники. Опасность поджидает на каждом шагу», — оперативно ответил Глеб. Если вертолет представляет угрозу, то это самозащита. «Ясненько», — потер я ладони. Бородатый гвардеец же, услышав мои слова, побледнел и начал судорожно что-то лепетать в рацию. Вертолет тут же дернулся и быстро набрал безопасную высоту. Но он думал, что безопасную. «Господа», — демонстративно показал я часы, «ваши три минуты истекли, и мне искренне жаль». «Что вы так бездарно воспользовались данным вам временем?» Разочарованно вздохнул я и швырнул перед собой визитку с номером Лекса. Пара особо нервных бойцов дернулась, но ребята передо мной были явно не столичными охранниками. Снаряжение, боевые отметины и взгляд матерых убийц показывали, что закалялись бойцы на передовой. Убивать таких будет даже жалко, поэтому я дал им шанс, вернул руку обратно в карман и развернулся. а мгновением спустя за спиной раздался выстрел. Стрелок целил в участок земли между мной и Кайманом. Выстрел не на поражение, а предупреждающий. Только вот активная, отражающая аура Каймана с такой терминологией незнакома. Для нее выстрел — это просто выстрел. Поэтому, как только опущенная стрелком стихийная пуля попала в действие ауры, то на короткий миг она подвисла в воздухе, а потом со свистом вернулась обратно, пробив снайперу винтовку и вылетев через мозг. Я осуждающе покачал головой и перевёл взгляд на все еще висящий над нами гражданский вертолет. «Следующая полетит в отдавшего приказ», — без улыбки предупредил я, и бородатый гвардеец скосился на вертолет и сглотнул ком в горле. Выждав паузу, достаточную, чтобы мои слова дошли до наблюдающего со стороны приказчика, я невозмутимо вернулся в салон Каймана. Новых выстрелов не последовало, и дверца благополучно захлопнулась. «Трогай!» — приказал я, и Глеб без лишних слов втопил на газ. Преграждающий нам путь пустой боевой транспортник со скрежетом разорвало пополам, и мы благополучно вернулись на дорогу. «Это было мирно?» — когда мы отъехали, — усмехнулся Глеб. «Более чем!» — подмахнулся я. «Ведь вертолет с главой рода Пламенских я сбивать не стал...» С важным видом хмыкнул я, скосив взгляд в зеркало заднего вида, и уже тише добавил. «Пока что». Я сидел в кафе, наслаждался свежими блинчиками со сгущенкой, запивал кофе и смотрел, как через улицу медленно пролетает крошечная стихийная бабочка. Ее усики, словно локаторы, улавливали малейшие стихийные колебания, пропуская через маленькое тельце и пересылая мне. Бабочка-небытия — одно из моих самых редких порождений. Обнаружить ее невозможно ни одним из известных человечеству способов. А сама она при этом способна воспринимать сигналы во всех измерениях сразу. Из минусов — хрупкость, затратность и ужасная неторопливость. Она махала своими крылышками так медленно, что, будь обычной бабочке, упала бы уже раз так в сто. С инцидента на перекрестке прошел час. Кайман я покинул в нескольких сотнях метров от цели и отпустил Глеба домой. Слишком много внимания мы привлекли. К седьмому району я в итоге подошел на своих двоих и расположился в кафе напротив одного из выездов. Бабочка-небытия не свое дело знала, и потому, сопроводив ее взглядом, я спокойно уткнулся в коммуникатор изучать, что мне прислала Лекса. Моя помощница, разумеется, была в курсе всего произошедшего и оперативно собрала мне информацию по роду Пламенских. Пятый по силе род огня. Входит в число древних, позиционирует себя как потомки основателей клана, в недалеком прошлом боевой род, численность которого стремительно сокращалась год от года. Испугавшись порождения, Пламенские открыли пару банков и охранных предприятий, Найдя более безопасное применение своим боевым талантам. А присутствие на передовой ограничили организации и снабжения, подсуетившись и став официальным имперским поставщиком. Все, что доставлялось в желтую зону не через железнодорожные пути, перевозилось туда преимущественно под гербами пламенских. В явном криминале древний гордый род пламенских замечен не был, но постоянно ходил по грани. И последние десятилетия все ближе, особенно когда они открыли сеть коллекторских агентств. Захват власти в клане огня пламенские пытались провернуть через давление на многочисленных должников, выставление в выгодном свете своего снабженческого вклада в успехи на передовой и финансы, в которых у рода пламенских не было недостатка даже после всех проблем внутри коалиции огневиков. Но, видимо, Этого оказалось недостаточно, раз глава рода Пламенских, Роберт, решил пойти против меня. В отчётах Лекса указала несколько возможных причин его поведения, но пока самая вероятная была попытка через клан Тенея чернить род Огнёвых, единственный род, который мог сейчас внутри клана конкурировать с Пламенскими по деньгам, и чьё влияние постепенно крепло на фоне сближения с кланом Природы. К тому же, так вышло, что глава рода, Роберт Пламенский, последние месяцы находился в постоянных разъездах и в столицу вернулся именно для борьбы за пост лидера клана Огня. И, похоже, в его памяти теневики все еще оставались беспомощными и всеми ненавидимыми тупыми уголовниками и убийцами. Что ж, придется более доходчиво объяснить Роберту, что изменилось, пока он гонял должников по захолустьям империи. Свободное время у меня с недавних пор в дефиците, но ничего, для состоятельных врагов я его всегда найду. А пламенский весьма состоятельный род. Пока что. Мои размышления прервал весьма любопытный сигнал от моего крылатого разведчика. И, повернув в голову, я увидел, как бабочка небытия сидит в воздухе. Вернее, не в воздухе, а на стихийной стене невидимого барьера, установленного прямо посреди дороги. Барьер был неагрессивен и скрыт настолько умело, что без бабочки я бы его и не заметил. Неудивительно, что мрак тогда упустил Демида на ровном месте. Я читал его отчет, и мрак говорил, что Демид буквально растворился, не оставив никакого стихийного следа. Теперь понятно, как он смог незаметно уйти. Барьер, на котором сидела бабочка небытия, являлся ключом триггером. аналогичным дверной ручки Карла Форти Трезубца. В зависимости от того, кто проходит через барьер, он открывает одно из заранее заготовленных пространств, в коих могут быть десятки. Но если триггером у Карла была маленькая дверная ручка, а пространствами всего три небольших комнаты, то здесь триггером был гигантский барьер, а подменяемым пространством целый район. Впечатляющий масштаб. Через бабочку я с восхищением вглядывался в сложную структуру пространственного барьера, и единственное, что мог сказать, его создатель был гением. Гением астральной стихии. Плетение было очень похоже на то, которым укрыта сама обитель, но уже в моё время эта техника считалась утраченной. Откуда она здесь? Снаружи ответов я точно не получу, поэтому я допил кофе и расплатился. после чего покинул кафе, перешёл улицу и остановился прямо перед возбуждённо подергивающими усиками бабочки небытия. Улица была малолюдной, но при мне несколько человек и один автомобиль пересекли барьер, как ни в чем не бывало, а впереди виднелась достаточно оживленная площадь. Барьер всех проходящих зевак просто игнорировал, никак не проявляя себя и не воздействуя на них. Единственное, что выдавало присутствие барьера — это маленькие точки в пространстве, на которые давили ножки бабочки. Убедившись, что за мной не наблюдают, я коснулся указательным пальцем крылатого порождения и прошептал «Соедини». Усики бабочки небытия завибрировали, и на один короткий миг энергия барьера синхронизировалась с моей. В этот миг я сделал шаг вперед, и звуки шумного города вдруг исчезли. а перед глазами открылась неестественно чистая улица седьмого района. Абсолютно пустая улица. Я обернулся и провел ладонью по мутной пелене барьера. Отсюда дорога и кафе выглядели размытым изображением, словно я смотрю на них из толщи воды. Стихийный ответ вокруг завис на отметке в 12%, показывая, что я уже не в реальном мире, но еще и не в стихийном. Внешний вид улицы полностью дублирует реальность седьмого квартала, разве что без людей. «Пространство, значит?» Убрав руку от барьера, уважительно хмыкнул я и в этот момент заметил, как далеко впереди мелькнул мужской силуэт.